Глава 25. Ловцы. Гигантская мощь находилась под его ногами, и вся она ему подчинялась. Далекий нос из Полина резал безразличное к боли море, вдавливая в него 65 тысяч тонн своего водоизмещения, толкаемого вперед тремя неутомимыми котлотурбинными установками. А впереди, ниже адмирала Гриценко, пялились вдаль, в неизвестность, орудия двух передних башен. Молчаливые. 406-миллиметровые, ждущие своего часа. Гриценко взирал на них сквозь откинутые защитные створки боевой рубки. Самого адмирала со всех сторон прикрывала от внешних опасностей толстенная, более 4 см броня. Шел 1955 год. Уже отшумела заваруха в Корее, когда заокеанские варвары не смогли придумать ничего иного, кроме 10 атомных зарядов, чтобы остановить освободительную армию Мао. Если не считать разгорающегося очага сопротивления в Южном Вьетнаме, партизанской войны на Тайване, в Индонезии, в Таиланде, Камбодже и Бирме, Восточная Азия была хоть куда, по крайней мере в морях и океанах. Однако сейчас боевое соединение адмирала Гриценко несло со скоростью 28 узлов по давно ставшей родной для советских моряков акватории Филиппинского моря вовсе не на учение. Оно рассекало волны, готовое и желающее ударить из своих главных калибров по прямому смертельному врагу. Соединение было небольшим, всего три корабля. Из них один линкор, два других тяжелые крейсера, уменьшенные копии 270-метровой громадины Советская Украина. Линкор был старым морским волком, вторым в серии после Советского Союза, потопленного в неравнем бою с Янки в Большом Австралийском заливе возле Тасмании зимой 48-го. В свое время Гриценко, еще не адмирал, а капитан первого ранга, присутствовал на спуске советской Украины со стапелей осенью 44-го в красивом городе Николаеве. Этот корабль стал тогда необходимым пополнением к морально устаревшему трофейному флоту, реквизированному у империалистической Италии и подстилке фашистов территориально обрезанной Франции. Конечно! Он был чрезмерно силен для узости Средиземного моря, да и не нужен после полного вытеснения оттуда владычицы морей. Но тем не менее, Ленкор успел поучаствовать в боях, продемонстрировав на деле свою мощь и дальнобойность. Так что, когда через два года его подменили миниатюрные, 250 метров длиной, красавцы Севастополь и Николаев с меньшими калибрами, но зато более подвижные и маневренные, Линейный корабль отправился в изначально назначенную ему широкую акваторию, в которой можно развернуться на славу. И тогда вице-адмирал Гриценко был рад встретить своего друга здесь. Хотя в распоряжении техокеанского флота имелись теперь куда более мощные трофейные линкоры типа «Ямато». Но ведь кашу маслом не испортишь. Тем более, что империализм никак не желал покуда загнивать окончательно даже несмотря на помощь, оказываемую ему в этом деле всем прогрессивным человечеством. Может, именно из-за ностальгических воспоминаний по теплому обжитому Средиземному Павел Львович Гриценко и любил Советскую Украину, и вообще все линкоры этого типа гораздо больше, чем Мусаси, переименованный в Лаврентия Берию. На нем Гриценко тоже служил некоторое время, пугая засевших на Кинаве империалистов девятью великанскими калибрами, Но почему-то адмирал недолюбливал эти умело созданные угнетенным ранее народом Японии 2000 двухтысячетонные вращающиеся башни и пагодообразные палубные надстройки. свое отечественное, казалось лучше. Даже несущиеся сейчас впереди лидера тяжелые крейсера Ленинград и Сталинград, сильно уступающие в мощи и, по мнению Гриценко, напрасно пригнанные из Мурманска, нравились ему больше японских монстров. И очень жаль, что эти островные чудеса являются последним достижением века линкоров. Теперь даже партия вынуждена признать преимущество авианосцев. Не зря завершаются на стапелях в заливе Муцу гиганты, тайно строящиеся с Северной Японии по заказу СССР. Они станут усовершенствованными копиями Чкалова, бывшего Синано, все еще самого большого авианосца социалистического лагеря, а не братьями потопленного Ямато размеры и броневую оснастку которого они полностью копируют. Когда они будут завершены и снаряжены летающими ястребами Саратовского авиационного завода, а Гриценко знал, что, согласно пятилетнему плану, это произойдет в следующем году. Тихий океан и его восточные окрестности окажутся под надежным присмотром. В боевой рубке Гриценко находился не один. Рядом стоял молчаливый капитан первого ранга Серегин, командир корабля. А еще несколько офицеров и мичманов занимались своей работой или ждали команды, готовые в любой момент к получению приказа и выдаче нужной начальнику информации. Однако среди присутствующих только Гриценко и Серегин знали боевую задачу соединения, а задача была сложна и очень необычна можно сказать, неприятно необычно. Когда Гриценко принесли радиограмму из Центрального штаба Тихоокеанского флота США ТФ и расшифровали ее, Он был поражен. В ней говорилось о том, что советской базы Порт-Артур угнан лицами, подкупленными американским империализмом, новейший боевой линейный корабль Иосиф Сталин, только полгода назад прибывший с Северодвинских верфей. В настоящий момент Иосиф Сталин пересекает Восточно-Китайское море с запада на восток, предположительно с намерением выйти на просторы Тихого океана. Точный дальнейший маршрут линкора неизвестен. Предупреждены советские подводные лодки, дежурящие возле острова Окинава. Однако вдоль всей северной части гряды островов Рюкию у ВМФ нет кораблей, способных остановить 70 тысяч тонного гиганта. Более того, во всей акватории нет находящихся в готовности линкоров с равными калибрами. Базирующиеся в Кавасаке Лаврентий Берия имеют повреждения средств навигации и боевого управления, После того, как местный рабочий Камикадзе принес на борт тротиловый заряд. Сейчас в порту идет расследование, однако эта информация к делу не относится, тем более что Берия все равно уступает Иосифу Сталину в скорости, а значит, не способен его перехватить. Беспокоить и смещать из района дежурства авианосец Чкалов, командование также не считает возможным из военно-политических соображений. В этом пункте они правы, согласился просяг Гриценко. «Авианосец не пойдет в одиночку, придется двигать целое соединение». В конце шифрограммы говорилось, о случившемся должны знать как можно меньше людей, и они обязаны дать расписку о неразглашении. А задание, полученное соединением Гриценко, было очень простым и ясным. Догнать и потопить линейный корабль Иосиф Сталин, куда бы он ни направлялся. И сделать это, даже если он окажется на американском рейде. Простенькое задание, ничего не скажешь. Для начала нужно обнаружить беглеца. Велик корабль, да и Тихий океан немал, а Иосиф Сталин, носивший на стапелях название «Советская Белоруссия», но после смерти лидера коммунисты всего мира, срочно переименованный, имел дальность хода достаточную, чтобы без дозаправки достигнуть Гаваев, Новой Зеландии или даже Калифорнии. Гриценко очень надеялся, что так далеко преследовать его все же не придется. В 1955-м еще не появились спутники разведки, и, видимо, поэтому адмирал Гриценко не учитывал их в своих размышлениях. Зато в ангаре советской Украины имелось 4 гидросамолета марки Кор-3, способных обозревать местность с высоты. Однако для начала соединению адмирала Гриценко нужно было решить задачу, постоянно возникающую перед советскими кораблями, базирующимися в очень опасно расположенной базе флота – Кагусими, Нужно было отойти от пирса, не привлекая внимания мирового империализма. В свое время операция по захвату южной части острова Кюсю являлась отвлекающей, но поскольку она неожиданно удалась, здесь создали базу как живой символ непобедимости социализма. С тех пор военные суда находились под постоянным наблюдением американской военщины. Со своей стороны залива янки запросто рассматривали в бинокль даже лица часовых. Со шпионажем Америки боролись своеобразно, практически непрерывно висящей над портом дымовой завесой. Местные жители своими лицами напоминали шахтеров, выбравшихся на поверхность после тяжелой смены. По поводу успешного выхода из порта Советской Украины дыма пришлось напустить более обычного. Все бы ничего, но движение в не очень широкой акватории в искусственной тьме имело свои особенности. Не раз и даже не два советские суда получали повреждения от взаимных столкновений. У заокеанской военщины оставались еще радиолокаторы. С ними, конечно, тоже боролись. Окружающий эфир был плотно забит высокочастотными помехами. Но полной уверенности в сохранении таинственности по-прежнему не существовало. Именно по этой причине Павел Львович Гриценко недолюбливал очень сильно южно-японский район дислокации. Однако на этот раз обошлось бесторанных ударов между собственными судами. Слава богу, или вечно живому Ильичу. И вот теперь три корабля и четыре самолета неслись вперед и большинство людей из тысяч, участвующих в походе, были уверены, что следует научение. Те из них, кого непосредственно не коснется бой, кто будет заперт тесными переборками или загружен тяжелой работой в машинном отделении, так и навсегда и останутся в своем неведении. Гриценко размышлял, его высокая должность позволяла это делать, и никто ему не мог помешать. Возможна ли вербовка капиталистами более чем двух тысяч человек команды, думал он или даже нескольких сотен офицеров. Советские корабли, как и ранее, отличались более плотным наполнением офицерами по отношению к общему количеству личного состава по сравнению с западными стандартами. Любому понятно, что это исключено. Так что же случилось с кораблем, носящим столь дорогое для прогрессивного человечества имя? Конечно, американским агрессорам, сеющим вражду по всему миру, очень бы пригодился новейший советский линкор, Но как бы они организовали такую провокацию? Значит, империалисты здесь ни при чем, с досадой прикидывал Гриценко, а имеем мы дело с новым броненосом Потемкиным. И обречено это восстание, или бунт, или контрреволюционный мятеж, как кому нравится, на полный провал. Потому как тогда, в 1905, броненосец хотя бы имел возможность прибыть в нейтральный порт, и иностранное правительство могло сквозь пальцы посмотреть на разбегающиеся крысами личный состав. Однако в настоящее время давно нет нейтральных портов. Все страны, так или иначе, втянуты в разрешение вопроса о преимуществах той или этой социальной системы. «На что вы надеетесь, ребята?» – спрашивал сам себе адмирал, мысленно обращаясь к выслеживаемому линкору. «Вам не нравится в социализме и его методах распространения по миру?» А думаете, мне все нравится? Но ведь это временные издержки, подстегиваемую самой историей решения. Нужно смотреть в перспективу. Да, дольше, чем планировалось, затянулась предкоммунистическая стадия развития. Но ведь не мы же виноваты. Виноват самый агрессивный строй в истории – империализм. И, может, хорошие вы ребята, но плохой у вас был замполит, и плохой у вас был на корабле кагибист, что не выявил зачинщика вовремя. И теперь вместо малой прольется большая кровь. И плохой у вас был капитан, раз не почуял неладное в команде и не смог подавить бунт в зародыши. Хотя, что я знаю, размышлял Гриценко, что я знаю о них. Может, восстание и поднято объединенными усилиями всех перечисленных начальников. Но тем не менее нельзя поверить, что вся команда добровольно поддержала бунт. А значит, должна была иметь место борьба, классовая борьба. И тогда это оправдывает принимаемые сейчас меры. Радиус действия орудий советской Украины был чудовищным. Он даже превышал достижение потопленного американцами Ямато – 73 километра. Ничего себе! Правда, у Иосифа Сталина он был не намного меньше. К тому же он владел калибром 457, против 406 мм Украины, но зато у нее было на три орудия больше, и еще с ней в группе были тяжелые крейсера. Одинокий Сталин не имел шансов, разве что внезапный ураган не позволит катапульте запускать самолеты, и тогда группа Гриценко не сумеет найти новый Потемкин. Или еще вариант, империалисты действительно в курсе, и на помощь мятежнику несутся линкоры класса Миссури, или, того хуже, авианосцы. «Вот будет заварушка!» Адмирал посмотрел на щурящегося восходящее солнце Сергеева. «Понимает ли ситуацию этот молчаливый капитан?» «Наверняка понимает. Есть у любого советского человека чутье на трудности». «Капитан!» – сказал он, отворачиваясь от созерцания передних башен. «Наверное, пора нам делить нашу боевую группу. В эфир выходить не будем. Дайте флажками сигнал на крейсера. Пусть набирают максимальный ход». «У них ведь скорость на пять узлов больше нашей. Пускай раздельно уходят вперед и следуют вот сюда». Гриценко пододвинул карту, лежащую на столе. «Надо перекрыть максимально большую площадь». «Все ясно, товарищ адмирал», — кивнул ему Сергеев.